Уютная гроза. Погожим летним вечером два козленка резвились на полянке. Они прыгали, бегали друг за другом и даже бодались, хотя рожки у них еще не выросли. Но тут над ними пролетела ласточка и крикнула. «Бегите скорее домой! Гроза идет!» Козлята удивленно переглянулись. «Какая такая гроза? Мы ничего о ней не знаем!» — сказал один козленок. — Ага, Да, мы еще не знаем, что это такое, — сказал другой. — Ну и пусть тебе идет. Давай дальше играть. И они опять стали веселиться. Прыг-скок, да прыг-скок. Вдруг небо потемнело. Да как загремит гром. Бах-бабах-бр. Да как засверкает и зашипит молния. Ой — Ой-ой-ой-ой-ой, — -ой. испугались маленькие козлята. — Что это? огром все громче, а молния все ярче. «Бежим скорее к маме!» — закричали малыши. И они припустились домой. А и ветер стали такими сильными, что козлята насквозь промокли и очень замерзли. Когда они вбежали в дом, то сразу жалобно загласили. «Мама, мама, нам страшно!» «Не бойтесь, вы уже дома, и я с вами», — ответила мама-коза. Она вытерла промокших малышей мягким полотенцем и налила им по кружке теплого молока с медом, чтобы они согрелись и не простудились. «Пейте молочко и не бойтесь», — успокоила их мама. «Как же не бояться?» — удивились козлята. «А что это сверкает и гремит так страшно?» «Это обычная гроза, гром и молния. Просто вы еще никогда грозу не видели и не слышали». Не такая уж она и страшная. Вот взгляните во двор». Козлята взяли кружечки с теплым молочком и устроились у окна. А там весело гремит гром. Бум-бум-бум. Радостно дождь барабанит по крыше. Плюх-плюх-плюх. И правда, совсем не страшно. «Мама, почему же нам было так страшно, а сейчас вовсе нет?» Мама принесла козлятам еще меда и сказала. потому что в грозу на улице не надо оставаться, особенно под большими деревьями, в которые может ударить молния. В грозу и в бурю лучше спрятаться в крепком доме, в таком, как наш, и станет совсем не страшно, а даже наоборот, уютно и весело.